Бланш только что получила результаты обследования. Она делала его в Ренни под девичьей фамилией. Напрасная уловка. Врач сразу ее узнал, хотя и не подал вида. Она была беременна и не знала, от Эрика или Пьера. Она воспринимала это как личное оскорбление, как несчастье, и предпочла бы считать виновником Эрика. Так или иначе, это усложняло их отношения. Если виновником неприятного происшествия был Пьер, их связь укрепится и получит продолжение, уже независимо от них. Будь это так, Бланш оставила бы ребенка, и секрет отцовства был бы известен только ей, но она сама не знала, чей это ребенок. После бурных дней, проведенных в Париже, Она с удовольствием принимала регулярные ласки Эрика, словно хотела заглушить его отчаяние, поделиться с ним частицей своего счастья. Да, сам он не сумел дать ей счастье, но с Пьером-то они познакомились в доме Эрика. В сущности, ей не хотелось ничего выяснять. Она хотела ребенка. Может быть, с его появлением наступит новая жизнь, но ей пришлось бы лгать». причем не одному, а сразу двоим. Хотя они были совсем не похожи друг на друга, она любила обоих и не смогла бы сказать им правду. Бланш шла и вспоминала моменты близости с Пьером и с Эриком, пытаясь понять, когда она могла забыть об осторожности. Она подняла глаза к серому небу, такому низкому, что верхушки высоких тополей не были видны, Бесстрастная природа не могла помочь ей разрешить эту тяжкую дилемму — дать жизнь или пресечь ее. Вернувшись домой, Бланш позвонила сестре в Женеву и сказала, что скоро приедет. Она попросила Об зарезервировать место в известной им обеим клинике. Тамошний главный врач был хороший специалист и умел держать язык за зубами. Об обещала все сделать и не стала спорить с сестрой, хотя явно не одобряла ее решение. Такая сдержанность расстроила бланш сильнее, чем любые возражения. Чтобы покончить с неприятным разговором, она сказала игриво, «Ты пойми, это же невозможно. Охотничий сезон на носу. На меня рассчитывают. Представь себе беременная женщина на кобыле, изнемогающей под двойным весом. Моя свора просто расхохочется и откажется следовать за мной». Письмо от издателя пришло на адрес Пьера. Он распечатал письмо. Рукопись Верены приняли, автора просили связаться с издателем. Чтобы передать это Верене, Пьер позвонил Гаэтано, и слуга обещал оставить записку писательнице, так он называл Верену. Она вернулась очень поздно и велела не беспокоить ее до полудня. Попросите ее позвонить мне сегодня вечером. Пусть не беспокоится, у меня для нее хорошие новости. Она выходит замуж. По вашему мнению, это хорошая новость? – спросил Пьер. Такой подход к делу его позабавил. Он бегом бросился в университет, торопясь на лекцию по древнеарабскому языку. Этот курс вел преподаватель, известный тем, что во время светской войны его посадили в тюрьму. Он вел исследования в Каирском университете. После дурацкой высадки французского воздушного десанта в Египте его арестовали, а когда войска ушли, полиция выслала профессора. На его теле остались следы побоев. «Не таких страшных, как обычно!» — иронизировали его арабские друзья, мужественно провожавшие профессора в аэропорт. Врагов нации иногда забивали до смерти. Он пообещал вернуться. и долго махал им руками, скованными наручниками. Их сняли только за барьером паспортного контроля. С тех пор многие из провожавших умерли, кто от старости, кто по непонятной случайности. Когда обстановка в стране нормализовалась, он с помощью друзей и бывших студентов несколько раз получал разрешение на въезд в Египет и продолжал свои исследования. И каждый год... Возобновляя занятия в Институте Восточных Языков, заканчивал первую лекцию такими словами. «Мало есть стран, кроме Франции, за которые я стал бы бороться с риском для жизни. Одна из них — Египет». В этот вторник начиналось изучение глагольных форм арабского языка. Их хитрое функциональное многообразие нравилось Пьеру. Он укреплялся в решимости посвятить себя изучению языков и цивилизации Среднего Востока и Центральной Азии, у него был план – жить не меньше года в каждой стране изучаемого языка, а затем специализироваться на изучении тюркоязычных исламских народов. К этому были причины. Возрождаются древние мечты. Они становятся кошмаром для европейцев. Мечта о Великой Сирии, о Месопотамии от моря и до моря – соответствовало мечте турков объединить весь тюркоязычный мир пьер все таки опоздал лекцию Жан челас он сел сзади рядом с профессором который неожиданно для всех предоставил слово своему знаменитому коллеге Мой друг попросил меня объяснить вам кое-что, — начал гость. Те из вас, кто не чувствует себя востоковедом по призванию, должны подумать о своем будущем. Мне трудно вас отговаривать. Меня уже более сорока лет поддерживает единственная страсть. Я ее и живу. И эту любовь к восточным странам и народам, без нее я не смог бы заниматься востоковедением. Это невозможно». Все мои ночи и дни, дружеские привязанности, убеждения, радости и горести — все было связано с решением, которое я принял в вашем возрасте. Вот все, что я хотел бы сказать. И еще. Моя фамилия Повгорин. Если вам понадобится мой совет, не стесняйтесь, приходите. Когда я в Париже, вы найдете меня в коллеже Франс, там я работаю. Я говорю об этом вот почему». Однажды мой учитель, виднейший специалист по Турции, потолковал со мной в библиотеке, и тогда я окончательно убедился, что у меня в заправду есть призвание. Пьер, однако, слушал весьма рассеянно. Вслед за ним в аудиторию вошла светлоглазая, загорелая девушка с копной пышных волос, влажных от дождя. — Я вижу, что красавица Леа вас интересует больше, чем ее дядя, мой старый друг Павгорин, — шепнул профессор на ухо Пьеру. Тот в смущении вронил тетрадь. — Может быть, вы и правы. Постарайтесь быть достойным ее. Пьер не понял, к чему это сказано. Наклонился, чтоб поднять тетрадь. Когда выпрямился, девушки уже не было. Жак сам не мог толком разобраться, почему ему не хотелось отпускать Гаэль. Перебравшись в Баалио, она восприняла перемену дома, привычек, школы, как новую игру, и не особо страдала от разлуки с матерью. Бланш приезжала каждый день. С отцом она теперь разговаривала даже чаще, чем в Рифре. Там она целовала его по утрам перед школой, а вечером читала молитву, сидя на коленях у этого чопорного человека. Впрочем, она не стеснялась днем прерывать его чтение, когда хотела задать какой-нибудь вопрос, поделиться секретом, или, когда ей становилось грустно, попросить, чтобы он ее приласкал.